Глава двадцать первая. Новые возможности, новые опасности. Из гостиной доносились голоса наставника и товарищей. «Это исключено», — отрезал эльф. «Но магистр», — возразил принц, — «это не обсуждается, Райтон. У меня нет полномочий, которые позволяют использовать наследных принцев как наживку. Если с тобой что-то случится, король сначала снимет голову мне, а потом Глеобальду». Я подумаю, что можно сделать. Но ни один из вас в этом участвовать не будет. «Без нас вы бы его не нашли», — запальчиво ответил Миран. «Это не дает вам права что-то решать». Селиринель распахнула дверь и пропустила Райгу вперед. Девушка вошла в комнату и оглядела своих друзей. Юноши, насупившись, сидели за столом напротив магистра. Взгляд эльфа был холоднее льда. Миран поднял глаза на нее и спросил. «Выспалась Соня?» Райга почувствовала, что ее щеки начинают пылать. От тренировки магистр ее освободил, поэтому после обеда она пришла в комнату с намерением засесть за учебники и подумать над заклинанием для Хайо. Но усталость дала о себе знать. Стоило ей оказаться там, как она тут же упала на кровать и уснула. Селеринель разбудила ее уже после ужина. Подала чистая хьялы, переплела ей косы, и жестами показала, что друзья и наставник ждут в гостиной. «Твоя ирония неуместна», — резко ответил ему магистр Линн и указал девушке на подушку рядом с собой. «Ей нужно восстанавливаться после взлома источника. Спать вместо тренировок — лучший вариант». Райга обошла стол и села по левую руку от наставника. Тот скосил на нее аметистовый глаз и удовлетворенно кивнул. Началось формирование вихревой оси. Помни, что магия пока под запретом. Можешь использовать воздушный источник только в крайнем случае для самозащиты. В крайнем случае у нее есть мы, пробурчал Миран. Райга прикрыла глаз. Говорить не хотелось. Даже после того, как она проспала полдня, странное чувство опустошенности никуда не делось. Мерное вращение огненного смерча совсем рядом давало ощущение хоть какой-то стабильности. Она покосилась на учителя и подумала, наверное, он снова запустил резонанс. Селериньель быстро накрыла стол. Перед Райгой она поставила чашку травяного бульона и вручила ей ложку. Лавен позеленел при одном взгляде на варево «Еще одна редкостная эльфийская гадость», — поняла она. Магистр Лин просто посоветовал. «Ешь медленно и понемногу, тогда терпимо». Вяжущий горько терпкий вкус оставлял неприятное послевкусие. Пока она медленно цедила отвар, наставник продолжил. Слуг проверяли много раз. Сегодня ночью серые будут прочесывать замок. Есть предположение, что в замке находится незарегистрированный стационарный портал. «Надеюсь, комнаты Ичби проверят в первую очередь», — сказал принц. Магистр саркастично улыбнулся и сказал, «Наивно думать, что это поможет». «Почему ты вообще считаешь, что во всем виноват именно он?» — спросил Миран, принимая из рук сил чашку. Эльфика аккуратно разлила травяной чай и исчезла в портале. Какое-то время принц молчал, старательно рассматривая свои руки. А потом, не поднимая головы, ответил, «Он уже пытался меня убить, но отец мне не верит, и сильнее всего я мешаю роду Ичби». Райга проглотила очередную порцию бульона, поморщилась и спросила, «Каким образом?» «Потому что его дочь замужем за моим старшим братом, который должен стать следующим королем. Вот только моя магия сильнее». «Слухи о том, что король отдаст трон тебе, ходят не первый год», — кивнул магистр. Принц поднял на него взгляд и фыркнул. «Вот именно слухи. Отец не поступит так. Королевство не примет сына на хинки. Щит и опора для своих братьев и страны. Вот кем меня растят». В его словах прозвучала горечь. Лавен вздохнул и сказал, «Как у вас, людей, и все сложно в политике». Магистр бросил на него уничижительный взгляд и сказал, «Привыкай, тебе до конца жизни в этом крутиться». Тот неожиданно спокойно кивнул и ответил, «Зато с людьми не бывает скучно». «Бывает», — пробурчал Миран, «но не с нами». Итак, сегодня мы с вами готовили успокаивающий взвар. «Теперь мне нужен один доброволец от каждого отряда, который попробует его и оценит результат». Махита ходила по классу и выбирала жертву. Адепты опускали взгляды и вжимали голову в плечи. Нахинка подошла к столу, за которым сидел отряд принца. Взгляд ее остановился на Миране. «Что? Снова я?» – возмутился он. «Я уже пил какую-то оздоравливающую дрянь. Успокаивающая мне точно не нужна». «Если ты здоров, для тебя она безвредна», — напомнила магистр. Юноша возмущенно вытянул палец в сторону своих товарищей. «У меня и так все нормально, а вот у эльфов, принцев и пламенных точно нервишки шалят, особенно у этой пламенной, поэти их». Райтон вздохнул и многозначительно посмотрел на него. «Юноша», — наставительно произнесла Махита, — «пора бы вам научиться держать язык за зубами. Ваш учитель и эльф, и пламенный, и в каком-то смысле принц». «Так что, в первую очередь, вы оскорбляете его». Тот насупился и засопел, а она повернулась к Райге и сказала, «Но вообще идея не так уж плоха. Надо попроверить, что там с твоим источником. Месяц прошел уже». И прежде чем та успела сказать хоть слово, она начертила око целителя. Перед глазами Райги пронеслись все события позавчерашнего дня. Глаза магистра блеснули зеленью. Минуту она тупо смотрела на девушку. Ее брови неумолимо ползли вверх, а челюсть отвисла. Она так и замерла со стаканом в руке. Затем, не глядя, нашарила за спиной стул и села, не отрывая глаз от пламенной. Залпом осушила стакан со взваром, отставила его в сторону и поднесла к губам браслет с треугольным малым камнем. Потом огляделась, передумала и махнула рукой классу. «Урок окончен, топайте на следующий». «А ты?» – она ткнула пальцем в сторону Райги. «В мой кабинет, живо!» Девушка мысленно застонала. Привлечь большего внимания к ней Махита не могла. Одноклассники косились на нее и перешептывались. Лавен только сочувственно похлопал ее по плечу, и друзья ушли вслед за классом. Кабинет Махита встретил ее запахом трав и снадобий. Она неохотно опустилась на кушетку и начала разглядывать полки, заставленные книгами и справочниками по целительству. Шкаф из светлого дерева ломился от банок и бутыльков. Письменный стол был завален бумагами. В кабинете Нахинка села в кресло, ткнула пальцем и треугольник на запястье и, наконец, дала волю эмоциям. «Ты выжил из ума, Линдереллио Фуо Акатанвал. Гивись сюда немедленно и покажи мне свое бесстыжее лицо! Боюсь, господа магистры не поймут, если я придушу тебя там, где ты сейчас!» После этого она подошла к Райге и ласково заговорила с ней. «Бедняжка, как ты себя чувствуешь? Что тебя беспокоит? Тошнота? Слабость? Головокружение? Жар?» «Спасибо, всё прекрасно», — удивлённо ответила она. «Можно я пойду на следующий урок?» Махита подозрительно начертила ещё одно заклинание и долго рассматривала её источник через око целителя. Магистр Лин в своей обычной манере возник посреди кабинета в клубах синего дыма. Махита смерила его яростным взглядом, ткнула дрожащим пальцем в сторону Райги и спросила, «С ума сошел? Она же могла умереть! И сомневаюсь, что ты озаботился обезболивающим заклинанием!» Тот невозмутимо ответил, «При взломе источника не должно быть лишних магических воздействий». Райга наблюдала, как целительница поперхнулась от возмущения и выкрикнула, «Ну, то есть то, что ей будет больно, тебя не смутило?» Он невозмутимо отбросил назад прядь волос и саркастично спросил. «Ты предполагаешь, что умирать от магии Фартео не больно?» Я дал ей шанс выжить в поединке. «Но какой ценой? Это же огромный риск! Как тебе вообще это пришло в голову?» Селеринель предложила, пожал плечами эльф. «Она же ребенок, ей шестнадцать лет!» — продолжала бушевать Махита. Отец взломал мой источник в год, когда я отметил совершеннолетие. «Она человек! Ей еще два года до совершеннолетия, и мы не на поле боя! Вы с сил, оба спятили!» Он вздохнул и прикрыл глаз, а потом попытался сменить тему. «Лучше скажи, достиг я своей цели или нет? Сколько будет стабилизироваться источник теперь?» Махита покачала головой. «После взлома, сомневаясь, что это случится раньше середины зимы...» «Бедняжка». «Отлично. Будем тянуть время. После Нового года начнутся экзамены и учебная практика, и можно будет потянуть еще пару месяцев. Тогда поединок состоится не раньше февраля». махита всплеснула руками, а затем покачала головой. Ей все равно не победить. Фартео. Даже через полгода и с учетом открытого источника. Откат от заимствования силы может ее убить. И ты это прекрасно знаешь». Райга внимательно слушала их перепалку. От слов целительницы ей становилось не по себе. Даже пустота внутри и чувство потери стали ощущаться острее. "Айчиру, прекрати истерику", попросил магистр Лин и покосился на девушку. "Ты пугаешь её". Махита повернулась к Райге и внимательно изучила её лицо. "Ты ничего не сказал ей о последствиях, верно?" спросила она у эльфа. "Последствиях?" переспросила Райга. "Каких последствиях?" Магистр спрятал руки в рукава хиалы и отрезал. Последствий не будет. Она выпила стабилизирующий отвар вчера. Её источник связан с моим. Всё будет в порядке». Махита только покачала головой. Эльф повернулся к Райге и непреклонно указал ей на дверь. «Возвращайся на занятия. Она вышла за дверь и остановилась. Сердце гулко стучало. Реакция Махита встревожила её не на шутку. Чем же на самом деле грозит ей взлом источника? Магистр Лин слегка шевельнул пальцами, и черная полоса выжженной травы разделила тренировочное поле пополам. «Мальчики налево, девочки направо», — насмешливо сказал он. Задачные юноши перешли на другую сторону поля. Райга проводила их удивленным взглядом. Голос наставника обрел привычные властные нотки. Он коротко объяснил им задание, встал рядом с девушкой и кивнул. Райтон начертил заклинание. Вдоль черты вырос ледяной щит. Она нервно пригладила рыжую прядь и спросила «Это еще зачем?». Ответом ей был безмятежный аметистовый взгляд. «У нас тренировка только для пламенных сегодня», ответил эльф, отбрасывая назад белую прядь волос. «Будем учиться пользоваться взломанным источником. Тянуть силу придется иначе». «Иначе?» Она нахмурилась и обратила взгляд внутрь. «Черти щит». – прозвучал приказ. Райга сложила пальцы, собирая свою магию. Вот только собираться она не желала. Вместо рыжих росчерков вылетали только искры. «Не так», – покачал головой наставник. «Ты пытаешься вытягивать ленту. У тебя нет стержня. Разматывай силу, будто по спирали». Она обратила взгляд внутрь себя и присмотрелась к источнику. Пламя вращалось по кругу, периодически выдавая колебания. Она осторожно потянула силу, пытаясь повторять круги. Это оказалось очень сложно. Принцип был другой. К тому времени, как она смогла начертить первое заклинание, на ее лбу выступила испарина. Магистр немного подумал, а потом сказал. «Нужно делать это по-другому. Ты тратишь слишком много сил и расходуешь много пламени впустую». Райга вздохнула и обреченно посмотрела на магистра. «Как тогда?» Какое-то время он внимательно изучал ее лицо, а потом сказал «Я не знаю, как это объяснить. Я могу взять тебя в свой источник и показать, как это делаю я». «Согласна?» И он протянул руку. Райга вспомнила гобеленовый зал, согласно кивнула и протянула руку в ответ. «Закрой глаза и не сопротивляйся», — напомнил он. Девушка согласно кивнула и зажмурилась. От огненного смерча отделились несколько лент пламени, и заботливо накрыли ее источник. Ощущения эльфа потоком хлынули в сознание. Она снова ощутила вдали пламя других эльфов, а затем увидела, как он тянет ленту силы. Пламя свободно раскручивалось по спирали и складывалось в аккуратные линии. «Ощущение Райга», — прозвучал в ее голове голос магистра, запоминая ощущения. Она открыла глаз и попробовала повторить то, что увидела. Сила пошла лучше. Но правильно раскручивать ленту силы получалось не всегда. Райга с завистью взглянула в сторону ледяной стены и вздохнула. «Что такое?» – спросил магистр Лин. «Завидую им», – ответила она. «У них все просто. Повторяй по учебнику и получится. Мне постоянно приходится все адаптировать под подразделенные источники». Эльф обошел ее по кругу и сказал, «И именно они станут твоим преимуществом в битве с Фартео». «Если ты будешь упорно трудиться, разумеется». Она изумленно посмотрела на учителя и спросила, «Каким образом?» «Это второе, что я хотел показать тебе сегодня. Я хочу, чтобы ты научилась чертить два заклинания одновременно». «Два заклинания одновременно?» — удивилась Райга. «Разве это возможно?» Эльф безмятежно улыбнулся. «Разумеется, невозможно. Для всех, кроме тебя». «Потому что только у тебя, благодаря красному проклятию, два источника». Идея наставника была гениальной и простой. Он предлагал ей научиться чертить сразу по два заклинания разных стихий. Сначала ей предстояло научиться выпускать синхронные заклинания, а в будущем – разные. «Тебя учили играть на музыкальных инструментах?» – спросил наставник. «На лють не пытались», – честно призналась она. «Но рука...» – эльф оборвал ее. «То, что я предлагаю тебе сделать, имеет сходный принцип. Когда ты играешь на лютне, твои руки совершают одновременно движения разного типа. Точно так же ты сможешь научиться совершать разные движения руками и создавать одновременно два заклинания». Какое-то время она напряженно думала, а потом спросила, «А вектор? Как я буду управлять двумя векторами?» «Точно так же, как управляешь двумя хайо». К концу тренировки Райга поняла, что сделать это будет невероятно сложно. Два разных источника, тянуть силу из которых приходилось по-разному, но одновременно. Даже вывести базовые рощерки было невероятно сложно. С нее сошло семь потов, прежде чем ей это удалось. «Не понимаю», — обратилась она к наставнику, — «что дает мне взломанный источник? Почему вы считаете, что у меня появился шанс выйти из поединка живой? Если бы у меня было два одинаковых источника...» Было бы легче сделать то, что вы просите». Эльф смерил ее задумчивым взглядом, а затем спросил. «Ты знаешь, что будет, если продолжать удерживать заклинания тогда, когда магические силы на исходе? Можно пережечь источник?» Она невольно покосилась на ледяной щит, вспоминая историю Лавена. Магистр Лин, похоже, заметил ее взгляд и прищурился. «Я смотрю, этот мальчишка все же слишком много болтает». Он не сказал ничего лишнего. Насупилась она. «Просто сказал, что жил без магии». Магистр вскинул бровь. «И не сказал о том, благодаря кому?» «Не пытайся мне врать. У тебя на лице все написано». Райга почувствовала, как щеки начинают пылать, и торопливо переспросила. «Так что там с источником?» Эльф бросил странный взгляд на другую сторону поля и сказал «Пережечь стержень источника, Райга. У тебя его теперь нет». Какое-то время она крутила эту мысль в голове, но все же сдалась и покачала головой. «Не понимаю, чем мне это поможет». «Силу в открытом источнике не только нельзя выжечь, иногда ее можно взять взаймы. В момент, когда твоя магия кончается, активируется резерв, и ты можешь зачерпнуть больше силы, чем обычно. Однако есть ограничения, если ты выйдешь за пределы, будет откат». и ответная дестабилизация Источника может убить тебя». Голос эльфа звучал буднично, а взгляд был спокойным. Райга смотрела на него и не знала, что сказать. Она опустила голову и задумалась. Заимствованная сила была палкой о двух концах. «Махита Хао говорила об этом?» «Да», — опустил ресницы магистр. «Если это так опасно, как это поможет мне выжить?» «Не опасно. Я буду рядом и смогу стабилизировать твой Источник». «Это не гарантия того, что я выйду оттуда живой», — покачала головой девушка. «Другой у меня нет». Пока они медленно брелись с тренировки в замок, Райга коротко пересказала друзьям всё, что рассказал ей магистр. Райтон нахмурился и сказал, «Ты всё ещё не считаешь, что золотой конверт рода Райсов — более надёжный способ выжить?» Она поёжилась. Перед глазами снова промелькнули картины прошлого. Чужой безразличный голос, зелёные глаза. Боль. Мелькающий среди тонких пальцев камень болотно-зелёного цвета. «Нет», — подумала она, — «возможность вырастить огненный смерч важнее. Он не отступит, я точно знаю».